Глава четвертая. Письмо. «Я жил в этом доме, когда был ребенком», — сказал учитель. «Я видел такое, отчего у тебя бы волосы на голове стали дыбом. Только я мог видеть эти странные вещи, и отец часто бил меня за то, что я якобы вру. Ты, кажется, видел то же самое. Что-то страшное выползало из подвала. Ведь так?» Я кивнул. «Тебе нечего бояться, парень. Это всего лишь душа, которая не может найти покоя. Она не смогла расплатиться за свои грехи, поэтому вынуждена сидеть здесь в заточении вечность». «Что же натворил этот человек?» — спросил я, и мой голос эхом прокатился по подвалу. Ведьмак грустно покачал головой. Бывший хозяин этого дома был рудокопом, но его легкие засорились, и работать он больше не мог. День и ночь он кашлял, его мучило удушье, а его бедной жене приходилось содержать их обоих. Она работала в пекарне, и, к большому несчастью, была невероятно красивой женщиной. Женщинам вообще редко можно доверять, а уж красивым тем более. Хуже всего то, что этот человек был очень ревнив, и болезнь только ухудшила его характер. Однажды вечером жена задержалась на работе, а он все ждал ее у окна и ходил из угла в угол, с каждой минутой злясь все сильнее. Ведь он думал, что она проводит время с другим мужчиной. Когда женщина, наконец, пришла домой, он уже был в такой ярости что раздробил ей голову большим куском угля и оставил умирать на полу, а сам отправился в подвал копать могилу. Когда он вернулся, она была еще в сознании, но не могла двигаться и даже говорить. «Это ее страх охватил тебя, потому что она знала, муж собирается отнести ее в темный подвал и похоронить заживо, а ночью он покончил с собой». Грустная история. Теперь они оба уже не в нашем мире. Но неупокоенная душа Рудокопа до сих пор здесь, как и последнее ощущение его жены. Они настолько сильны, что беспокоят таких, как мы, людей, обладающих особым даром. Иногда он становится проклятием, но в нашем деле без него никак. «Я поежился». Мне было жаль бедную жену Рудокопа, которая была так жестоко убита, да и его самого тоже. Мне стало жаль даже ведьмака. Не представляю, как он смог так долго жить в этом страшном доме. Я посмотрел на свечу, стоявшую на столе, и тени от пламени отплясывали на стенах свой последний танец, но ведьмак и не думал идти наверх. Мне было не по себе от теней на его лице. Оно постоянно менялось, и казалось, что у него растет звериная морда. «Знаешь, как мне удалось преодолеть свой страх?» — спросил он. «Нет, сэр». Как-то ночью я был настолько напуган, что не выдержал и стал кричать на весь дом, разбудив семью. Отец в ярости схватил меня за шиворот и потащил в подвал. Потом он взял большой молоток и заколотил дверь, оставив меня тут одного. Мне было тогда лет семь. Я поднялся по ступенькам, стал кричать и изо всех сил колотить в запертую дверь. Мой отец был человеком жестоким. Он оставил меня здесь до рассвета. Через некоторое время я успокоился. И знаешь, что я сделал потом? Я помотал головой стараясь не смотреть учителю в глаза. Они так ярко сверкали, что он был похож на волка больше обычного. «Я спустился по лестнице, сел на пол темного подвала и сделал три глубоких вдоха. Я решился посмотреть своему страху в лицо и встретил темноту, хуже которой ничего нет, особенно для таких, как мы». Ведь самое страшное случается именно под покровом ночи. К нам приходят тени, которые видны только нам. Но я смог преодолеть свой страх. И когда я вышел из подвала, худшее было уже позади. В этот момент пламя свечи угасло, и все вокруг погрузилось в непроглядную темноту. Вот так, парень, сказал ведьмак. Только ты. «Я и темнота! Способен ли ты выдержать это и стать моим учеником?» Его голос изменился. Стал звучать низко и странно. Я представил, как он превращается в волка. Встает на четыре лапы, лицо становится мордой, а зубы длинными и острыми. Я задрожал от страха и не мог вымолвить ни слова пока не сделал три глубоких вдоха. Только после этого я смог ответить учителю. Я сказал то, что обычно говорил отец, когда ему приходилось делать что-то трудное и неприятное. «Кто-то должен это сделать. Почему бы не я?» «Должно быть, ведьмака развеселила моя фраза. Он разразился хохотом» который заполнил весь подвал и поднялся по ступенькам навстречу оглушительному раскату грома. — Около тринадцати лет назад я получил письмо с печатью, — сказал ведьмак. — Оно было коротким и, к тому же, на греческом языке. Его прислала мне твоя мама. Знаешь, что там было написано? — Нет, — ответил я тихо, ожидая, что же он дальше скажет. «Только что у меня родился ребенок», — писала она. «Он седьмой сын седьмого сына. Его зовут Томас Джей Уорд, и это мой дар графству. Когда он подрастет, мы пошлем за тобой. Обучи его всему, что знаешь сам. Он станет твоим лучшим учеником, лучшим и последним. Мы не используем магию, парень. Главное в нашем деле...» Здравый смысл, храбрость и точные записи обо всем, что происходит. Это нужно для накопления опыта. Кроме того, мы не верим в пророчество и в то, что будущее предопределено. То, что написала твоя мать в письме, правда только потому, что мы сделали это возможным. Понимаешь, о чем я? В его голосе слышались злые нотки, но я знал, что он злится не на меня. Я кивнул, хоть он и не мог видеть этого в темноте. «Что касается дара графству, о котором написала твоя мать, то знай, что каждый из моих учеников был седьмым сыном седьмого сына. Не думай, что ты особенный. Тебе предстоит много работы и долгое обучение. Семья может стать помехой», — сказал ведьмак чуть мягче после минутного раздумья. У меня осталось только два брата. Один из них — мастер по замкам, и мы отлично ладим. А с другим не разговариваем уже больше сорока лет, хотя он все еще живет в Хоршоу. Когда мы выходили из дома, гроза уже закончилась, и на ясном небе появилась луна. Ведьмак закрыл входную дверь, и тут я впервые увидел, что было высечено на старом дереве. Греческая буква пи, крестик и надпись Грегори. Заметив, куда упал мой взгляд, ведьмак пояснил. Эти знаки я использую, чтобы предостеречь тех, кто их понимает. Или на случай, если меня подведет память. Ты, наверное, узнаешь греческую букву пи. Этот знак обозначает и привидение, и неупокоенную душу. Крестик в правом нижнем углу. Римская цифра — десять. Она используется для существа низшего уровня. Цифры больше шести — это неупокоенная душа. Тебе нечего бояться в этом доме, если ты достаточно смел. Помни, нечисть питается страхом. Будь храбрым, и неупокоенные души не причинят тебе вреда. О, если бы я понял это с самого начала. «Не вешай нос, парень!» — сказал ведьмак. «Твоя голова почти уткнулась в коленки. Может, хоть это тебя взбодрит?» Он достал из кармана кусок сыра, отломил немного и протянул мне. «Только не глотай все сразу! Хорошенько прожуй!» — предупредил он. Я шел вслед за учителем по мощенной дороге. Воздух был влажный, но, к счастью, дождь прекратился. На западе небо заволокли облака, похожие на стриженную овечью шерсть. Мы вышли из деревни и отправились на юг. На самой окраине, где мостовая переходила в грязную тропинку, стояла небольшая церквушка. Она казалась запущенной. Кое-где в крыше виднелись дыры, краска на двери облупилась. На деревенских улицах мы так никого и не встретили, но тут увидели пожилого мужчину в темной одежде, стоявшего в дверях. Его седые волосы выглядели сальными и нечесанными. Он был похож на священника. Когда мы подошли ближе, я обратил внимание на выражение его лица. Он нахмурил брови и сердито смотрел на нас, а затем, став на цыпочки, перекрестил воздух. Я и раньше видел, как крестились священники. Но он сделал это слишком размашисто и с непонятной злостью, которая, без сомнения, была направлена на нас. Я подумал, что, возможно, у него были свои счеты с ведьмаком, или он просто был недоволен его ремеслом. Многие люди проявляли открытую неприязнь при виде ведьмака, но я еще никогда не видел, чтобы она была настолько сильной. «Что это с ним?» Спросил я, когда мы отошли подальше от старика, и он уже не мог нас слышать. Священники, бросил Ведьмак отрывисто, в его голосе чувствовалась злоба. Они все знают, но ничего не видят. А этот хуже всех. Он мой брат. Мне хотелось узнать больше, но я решил, что это не лучшее время для расспросов. Вероятно, у Ведьмака. Было богатое прошлое, но я чувствовал, что он сможет рассказать мне о нем только когда будет в хорошем расположении духа. Я шел за учителем по дороге на юг, нес его сумку и думал о письме матери. Она не любит хвастаться и давать пустые обещания. Она всегда тщательно взвешивает каждое слово и делает то, что должна. Видимо, говорил, что от заблудших, неупокаянных душ Невозможно избавиться, но маме однажды удалось и это. Голоса на холме палача утихли, хотя бы на время. Каждый, кто занимается ремеслом ведьмака, седьмой сын седьмого сына. В этом нет ничего особенного. Но я знал, что все равно отличаюсь от других учеников. Ни у кого из них нет такой мамы, как у меня. Глава пятая. Домовые и ведьмы Мы шли в так называемый «зимний дом ведьмака». Небо постепенно прояснилось, и неожиданно я понял, что солнце стало каким-то другим. Даже в графстве зимой оно иногда светит. Это всегда приносит радость, ведь, по крайней мере, не идет дождь. Каждый год наступает момент, когда ты ощущаешь его тепло в первый раз. Кажется, будто вернулся старый друг. Должно быть, ведьмака посетили те же мысли, потому что он вдруг остановился и подарил мне одну из своих редких улыбок. «Сегодня первый день весны, парень», — сказал он. «Мы идем в Чипенден». Это было довольно странное заявление. Неужели ведьмак каждый год в первый весенний день ходит в Чипенден? «Если да, то зачем?» Я решил спросить его об этом. «Это наше летнее жилище. Мы зимуем на границе Торфяника в Англзарке, а лето проводим в Чипендене». «Никогда не слышал об Англзарке. Где это?» «В южной части Графства. Я там родился и жил, пока мы не переехали в Хоршоу». «Что ж, к счастью, я слышал о Чипендене» и поэтому сразу почувствовал себя увереннее. Тут мне пришла в голову мысль, раз уж я стал учеником Ведьмака, мне предстоит много путешествовать, и я должен запоминать дорогу. Мы изменили направление и свернули на северо-восток, к дальним холмам. Я больше ни о чем не спрашивал. Мы снова ночевали в холодном сарае и съели на ужин несколько кусочков желтого сыра. Кажется, мой желудок решил, что мне перерезали горло и нечем глотать, настолько я был голодный. Я гадал, где мы остановимся в Чипендене и удастся ли нам нормально поесть. Никто из моих знакомых никогда не бывал в этом далеком и глухом месте где-то на вершинах седых и пурпурных холмов, которые были хорошо видны с фермы отца. Эти холмы всегда казались мне огромными спящими чудовищами, хотя, скорее всего, в этом был виноват мой дядя, который часто рассказывал о них разные байки. По его словам, ночью они просыпаются и начинают ходить, а к утру с лица земли исчезают целые деревни, раздавленные этими тяжелыми холмами. На следующее утро темные тучи вновь затянули небо, Видимо, наступление второго дня весны придется подождать. Поднялся ветер. Он трепал нашу одежду, когда мы начали взбираться на холмы, и подбрасывал птиц в небе. Тучи, обгоняя друг друга, плыли на восток, чтобы укрыть вершины холмов. Мы шли медленно, чему я был несказанно рад, потому что уже успел натереть мозоли на обеих ногах. Когда мы, наконец, добрались до Чипендена, день уже клонился к закату. Ветер все не утихал, но небо успело расчиститься, и вершины холмов разрезали небоскву. Во время нашего передвижения ведьмак говорил мало, но теперь он заметно оживился и стал рассказывать мне о каждом холме. Их было четыре. Клин Парлик, самый ближайший к Чипендену, «Пустошь седловина и «Волчья пустошь». Я спросил учителя, водятся ли на волчьи пустоши волки, а он зловеще улыбнулся и произнес, «Здесь все быстро меняется, парень. Мы всегда должны быть на чеку». Когда показались первые деревенские крыши, ведьмак кивнул на узкую тропинку, которая сворачивала с дороги и шла вдоль бурной речушки. «Эта тропинка ведет к моему дому», — сказал он. «Конечно, этот путь длиннее, но зато нам не придется идти через деревню. Не люблю встречаться с местными жителями, впрочем, как и они со мной». Я вспомнил слова Джека о Ведьмаке, и внутри у меня все сжалось. Он был прав. Меня ждало одиночество, и работать тоже придется в одиночку. По берегам речушки росли чахлые деревца. Порывы ветра клонили их к земле. Вдруг впереди я увидел целый лес смоковниц и ясеней. Деревьев было очень много, около сотни или больше. И в эту непроглядную чащу даже ветер не проникал. Я и раньше замечал, что одни деревья шумят листьями и скрипят ветками, а другие стоят бесшумно. Более того, я мог отчетливо слышать дыхание ветра, но в этом лесу стояла удивительная мертвая тишина. Ее нарушали лишь наши шаги. Казалось, деревья замерли и прислушиваются к нам. У меня по спине побежали мурашки. Вскоре мы вышли на опушку и увидели дом. Его окружала высокая живая изгородь из кустов боярышника, за которыми виднелись лишь верхний этаж и крыша дома. Из трубы шел белый дымок, который поднимался высоко над деревьями, пока ветер не отогнал его на восток. Дом и сад располагались во впадине на склоне холма. Казалось, будто какой-то гигант любезно вычерпал рукой землю специально для них. Я пошел вслед за ведьмаком вдоль изгороди к железной калитке. Она едва доходила мне до пояса и была выкрашена в ярко-зеленый цвет, притом совсем недавно. Учитель потянулся к засову, и у меня мелькнула мысль, что он может испачкаться в краске. Вдруг произошло то, от чего у меня перехватило дыхание. Ведьмак еще не успел коснуться засова, как он поднялся сам, и калитка отворилась будто с помощью невидимой руки. «Спасибо», — сказал ведьмак. Входная дверь сама не открылась. Ее нужно было отпереть огромным ключом, который учитель достал из кармана. Он был почти такой же, как ключ от дома в Блеклом переулке. «Это тот же ключ, что и от дома в Хоршоу?» — спросил я. «Да», — ответил он, открывая дверь. «Его мне дал мой брат, слесарь». «Такой ключ может открыть большинство замков, если они не слишком сложные. В нашей работе он просто незаменим». Дверь подалась с громким скрежетом, и я вошел в маленькую темную переднюю. Справа была крутая лестница, а слева узкий коридор, выложенный плиткой. «Оставь вещи у лестницы», — сказал ведьмак. «Ну, давай, парень, живее. У нас мало времени». Не люблю есть остывший ужин. Выполнив приказание ведьмака, я последовал за ним по коридору на кухню, где витали аппетитные запахи. Я не был разочарован увиденным. Кухня была похожа на мамину. На подоконнике в больших горшках росли травы, и заходящее солнце бросало на стены причудливые тени. В дальнем углу в очаге горел огонь, наполняя помещение теплом а справа, в центре, стоял большой дубовый стол. На нем я увидел две огромные пустые тарелки, пять наполненных доверху блюд с едой и горячую подливку. «Садись, угощайся!» — пригласил ведьмак. Меня не нужно было уговаривать. Я взял два огромных куска курицы и говядины, и на тарелке почти не осталось места для жареной картошки и овощей. Затем я полил все подливкой. Еда была настолько вкусной, что напоминала мамин ужин. Мне стало интересно, где же кухарка, и как она догадалась, что мы придем именно в это время. Ведь ужин был только что приготовлен, и еще не остыл. В голове крутилось множество вопросов, но я так устал, что решил поесть молча. Когда я доел последний кусочек, тарелка ведьмака была уже пуста. «Вкусно — Вкусно? — спросил он. Я кивнул. Я так объелся, что не мог вымолвить ни слова, и ужасно хотел спать. После того, как много дней подряд питаешься только сыром, приятно вновь отведать горячей домашней еды, сказал он. Это награда за голод во время работы. Я снова кивнул и попытался скрыть зевок. Отправляйся в кровать. Завтра у нас много дел. «Твоя комната с зеленой дверью, на втором этаже у лестницы», — сказал учитель. «Хорошенько выспись и не броди ночью по дому. Когда завтрак будет готов, зазвонит колокол. Как услышишь его, сразу спускайся. Тот, кто готовит еду, может разозлиться, если ты опоздаешь к столу, да и завтрак остынет. Но раньше времени приходить тоже не стоит, будет еще хуже». Я кивнул, поблагодарил ведьмака за вкусный ужин и прошел по коридору в переднюю. Вещей у лестницы уже не было. Кто успел их забрать? Удивившись, я поднялся по лестнице в свою комнату. Она оказалась намного больше, чем моя комната в родительском доме, которую я к тому же делил с двумя братьями. Здесь без труда размещались кровать, маленький столик со свечкой, Стул и комод, на котором меня уже ждал мешок с вещами. Прямо напротив двери было большое подъемное окно, разделенное на восемь стеклушек, таких толстых и неровных, что в них ничего нельзя было увидеть, кроме узоров и завитков света. Казалось, окно не открывали уже много лет. Прямо под ним, близко к стене, была предвинута кровать. Я снял сапоги забрался на лоскутное одеяло и попробовал открыть окно. Это удалось без труда. Я дернул за верёвку и поднял нижнюю половину стекла, а затем высунул голову, чтобы как следует оглядеться. Перед домом была лужайка, разделенная пополам тропинкой из белого гранья, которая уходила в лес. Справа, высоко над деревьями, виднелись холмы. Они были так близко, что казалось, будто до них можно дотянуться рукой. Я вдохнул свежий вечерний воздух и почувствовал запах травы. Пожитков было немного, поэтому они с легкостью поместились в верхнем ящике комода. Вдруг я заметил какие-то надписи на дальней стене, которая скрывала тень. Стена была вся исписана именами. Они были нацарапаны чернилами на голой штукатурке. Некоторые имена были очень длинными. Мне даже показалось, будто их владельцы были о себе большого мнения. Другие стерлись от времени. Интересно, а вдруг это имена всех учеников ведьмака, которые жили в этой комнате? Может, мне написать и свое имя? Или лучше подождать окончания месяца, когда учитель примет решение, брать ли меня к себе на обучение? У меня не было с собой ни пера, ни чернил, и я решил подумать об этом позже. Я осмотрел стену внимательнее, чтобы понять, какое имя было написано последним. Кажется, это было имя Билли Брэдли. Оно было четче остальных. Я подумал о том, чем же сейчас занимается этот Билли, но мысли путались от усталости. Чистая и уютная постель так и манила поэтому я поскорее разделся, и едва голова коснулась подушки, тут же крепко уснул. Утром, когда я открыл глаза, комната уже была залита солнечным светом. Меня разбудил какой-то звук, и я решил, что это колокол зовет на завтрак. Но тут же засомневался, действительно ли звонил колокол, или мне это приснилось. Что же мне делать? Если я спущусь на кухню не вовремя, кухарка будет очень недовольна. Я решил, что все-таки это был не сон, оделся и пошел на кухню. Из кухни доносился звон посуды, и я подумал, что пришел вовремя. Я уже собирался было открыть дверь, как вдруг резко наступила тишина. Кажется, я все-таки ошибся. Нужно вернуться, пока не поздно. Следов вчерашнего ужина на столе уже не было, но и завтрак был еще не готов, а в очаге лежала холодная зола. На кухне было холодно, и что еще хуже, с каждой минутой становилось все холоднее. Я сделал шаг к столу, и за спиной вдруг услышал злобное шипение, да так близко, что даже почувствовал чье-то дыхание. Говорил же мне ведьмак не спускаться на кухню раньше времени. Похоже, я был в большой опасности. Только я подумал об этом, как меня кто-то сильно ударил по затылку. Я отшатнулся к двери и чуть не упал. Второго предупреждения не требовалось. Я бросился из кухни вверх по лестнице. И вдруг я остолбенел. Возле моей комнаты стояла высокая грозная фигура. Я остановился в нерешительности, и тут услышал знакомый голос. Это был ведьмак. Я впервые увидел его без длинного плаща. На нем был черный жакет и серые штаны. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, ведьмак был очень худым. Скорее всего потому, что несколько дней подряд он питался одним сыром. Он походил на рабочего с фермы. Большинство из них, конечно, к старости толстеют но многие остаются худыми и жилистыми. Именно таких обычно и нанимал отец для сбора урожая, когда сыновья разъезжались по своим делам. «Худые работают лучше», — так говорил отец, и, глядя на ведьмака, мне вдруг стало понятно, почему он всегда ходил быстрым шагом и долгое время не нуждался в отдыхе. «Я же говорил, чтобы ты не спускался на кухню раньше времени». — тихо сказал он. — Наверное, ты оглох. Запомни этот урок, парень. В следующий раз тебе точно не поздоровится. — Мне показалось, что я услышал звон колокола, — стал оправдываться я. — Должно быть, мне это приснилось. Ведьмак тихонько засмеялся. — Ты должен уяснить главное в нашей работе. Нельзя путать реальность и сон. Многие из моих учеников так и не почувствовали разницу. Он покачал головой, подошел ближе и похлопал меня по плечу. Пойдем, я покажу тебе сад. С чего-то же надо начинать, тем более что завтрак еще не готов. Мы вышли из дома, и я увидел, что сад был довольно большой, гораздо больше, чем казалось, из-за ограды. Щурясь от яркого утреннего солнца, Мы пошли на восток, пока не оказались на широкой лужайке. Вчера вечером я был уверен, что весь сад окружен непролазной живой изгородью. Но теперь я понял, что это не так. Где-то виднелись дыры, а за ними лес. Тропинка из белого гравия разделяла лужайку пополам и терялась за деревьями. «Здесь не один сад, а целых три», — сказал ведьмак. «И каждому ведет такая тропинка». Давай сначала осмотрим восточный садик. Днем здесь безопасно, но как стемнеет, не ходи по этой тропинке, по крайней мере, без уважительной причины, и тем более в одиночку. Я шел вслед за ведьмаком и очень нервничал. На окраине лужайки трава была гуще, и повсюду росли колокольчики. Я люблю эти цветы, потому что они распускаются весной, и напоминают о том, что жаркие летние деньки не за горами, но сейчас я даже не взглянул на них. Солнце скрылось за деревьями и стало немного прохладнее. Мне снова вспомнилось утреннее происшествие на кухне. В этой части леса было что-то странное и опасное, и с каждым шагом становилось все холоднее. Прямо над нами я увидел гнезда грачей и крики птиц, напомнили мне пение отца, когда тот доил коров. Если молоко скисало, было ясно, кто в этом виноват. Ведьмак остановился и указал на землю в пяти шагах от нас. «Что это?» — спросил он шепотом. На этом клочке земли не росла трава, а в центре стоял могильный камень. Он слегка покосился влево, а футов шесть земли вокруг него было огорожено камнями. И это было странно. Но кое-что удивило меня еще больше. Сверху этот участок земли покрывали тринадцать железных прутьев, привинченных камням-болтами. Я даже несколько раз пересчитал их. «Так, парень, отвечай. Я же задал вопрос. Что это?» Во рту у меня пересохло, и я не мог вымолвить ни слова, но все же еле-еле выдавил из себя. «Это могила?» «Молодец! Догадался с первого раза!» «А может, ты заметил что-нибудь необычное?» — спросил он. Теперь у меня и вовсе пропал дар речи, и я лишь кивнул. Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Тут нечего бояться. Это просто мертвая ведьма, и к тому же очень слабая». Ее похоронили на неосвященной земле, за церковным двором, неподалеку отсюда. Но она все время рвалась наружу. Я пытался с ней поговорить, но она даже не стала меня слушать, и пришлось перенести ее сюда. Люди вздохнули с облегчением. Они не желают иметь дело с такими вещами, ведь это наша работа. Я снова кивнул и вдруг понял, что уже давно не дышу. Я набрал в легкие побольше воздуха. Сердце билось так сильно, что готово было вырваться из груди, и я весь дрожал. «Сейчас она не опасна», — продолжал ведьмак. «Иногда в полнолуние она переворачивается в могиле, но у нее не хватает сил, чтобы вырваться наружу. К тому же железные прутья не дадут ей это сделать. Вон там, за деревьями, есть кое-что пострашнее». Ведьмак указал костлявым пальцем на восток. «Нам нужно пройти лишь двадцать шагов». «Что может быть еще страшнее?» Меня разбирало любопытство, и я знал, что скоро смогу его удовлетворить. «Здесь лежат еще две ведьмы. Одна мертвая, а другая живая. Мертвую похоронили головой вниз, но, несмотря на это, пару раз в год Приходится укреплять железные прутья над ее могилой. Ночью держись отсюда подальше. — А почему ее похоронили головой вниз? — спросил я. — Хороший вопрос, парень. Видишь ли, говорят, что дух мертвой ведьмы привязан к костям. Он находится в теле будто в ловушке, а сама ведьма и не догадывается, что уже мертва. Обычно мы хороним их головой вверх, И часто этим все и заканчивается. Но ведь все ведьмы разные, иногда попадаются очень упрямые. Томясь в собственном теле, дух такой ведьмы пытается вернуться в наш мир. Она будто хочет родиться заново, поэтому приходится усложнять ей задачу и хоронить головой вниз. Кстати, когда рождается ребенок, ему тоже труднее появиться на свет вперед ножками. В общем, держись отсюда подальше. А от живых ведьм тем более. Хотя такая ведьма опаснее мертвая, ведь она настолько могущественна, что легко может воскреснуть. Поэтому мы держим ее в этой яме. Ее зовут Мамаша Малкин. Она любит поговорить сама с собой, и это очень похоже на шепот. Ведьма очень злая и сидит в этой яме уже давно поэтому почти вся ее сила ушла в землю. Но она бы с радостью поживилась таким мальчишкой, как ты, поэтому будь осторожен, не подходи к ней близко. Обещай, что будешь держаться отсюда подальше. «Обещаю, что и близко сюда не подойду», — прошептал я, чувствуя себя просто ужасно. «Как же это бесчеловечно и безжалостно!» Держать в земле живое существо, пусть даже злую ведьму. Маме бы это точно не понравилось. Вот и отлично. Такое, как сегодня утром, больше не должно повториться. Есть вещи намного страшнее. Намного. Я верил словам учителя, но больше не желал ничего об этом слышать. Ведьмак покажет мне более страшные вещи и я еще успею испугаться. Мы вышли из леса, и он указал на другую лужайку. «Это южный сад. Сюда тоже не приходи ночью». Солнце спряталось за густыми ветвями и становилось все холоднее. Значит, мы приближались к чему-то очень зловещему. Учитель остановился в шагах в десяти от большого камня, лежащего рядом с корнями дуба. Он выступал за края могилы и, судя по всему, был очень тяжелым. «Как ты думаешь, кто здесь похоронен?» — спросил ведьмак. Я ответил как можно увереннее. «Еще одна ведьма?» «Нет», — сказал учитель. «Ведьме не нужен такой большой камень на могилу. Ей достаточно и железных прутьев. Существо, лежащее под этим камнем...» «Может выбраться из-под таких прутьев в мгновение ока!» «Посмотри внимательно на камень! Ты видишь, что на нем высечено?» Я кивнул. Буквы я узнал, но не имел ни малейшего понятия, что они означали. «Это греческая буква «дельта», — объяснил ведьмак. «Этот знак мы используем для обозначения домовых». Касая линия на букве говорит о том, что он был искусственно связан, а имя под ней – имя того, кто это сделал. В правом нижнем углу римская цифра 1. Это значит, что здесь похоронен очень опасный домовой первого уровня. Я уже говорил, что мы используем нумерацию от 1 до 10. Помни об этом. Когда-нибудь это спасет тебе жизнь. Десятый уровень – самый слабый и почти не представляет опасности. Существо первого уровня может тебя убить. Я потратил целое состояние, чтобы притащить сюда этот камень, но каждый пенни стоил того. Здесь находится искусственно связанный домовой. Он останется тут до скончания веков. Тебе предстоит многое узнать о домовых, и я начну твое обучение сразу после завтрака. Между связанными и свободными домовыми – большая разница. Свободные могут уходить на многие мили от дома и причинять очень много вреда. Если на него невозможно никак повлиять, нам остается только, как мы говорим, искусственно его связать. После этого он не сможет двигаться. Конечно, сказать легче, чем сделать. Ведьмак нахмурился, будто вспомнил о чем-то неприятном. «Один из моих учеников серьезно пострадал, когда пытался связать домового», — с грустью сказал он. «Но «Ну, сегодня твой первый урок, и мы не будем об этом говорить». Вдруг мы услышали звон колокола, доносившийся со стороны дома. Ведьмак улыбнулся. «Это реальность или сон?» спросил он. «Реальность». «Ты уверен?» Я кивнул. «Тогда пойдем завтракать», сказал он. «Потом я покажу тебе еще один сад». Глава шестая. Девочка в остроносых туфлях. Кухня заметно изменилась с моего последнего посещения. В камине горел огонь а на столе нас ждали две тарелки с яичницей и с беконом, свежеиспеченный хлеб и большой кусок масла. «Угощайся, парень, пока еда не остыла», — пригласил ведьмак к столу. Я тут же принялся уплетать за обе щеки, и вскоре наши тарелки были пусты. После сытного завтрака ведьмак откинулся на стуле, почесал бороду и, глядя мне прямо в глаза, спросил. «Не считаешь ли ты, что это яичница с беконом? Лучшее, что ты ел в своей жизни?» Я был с этим совсем не согласен. Бесспорно, завтрак был совсем неплох. Уж точно лучше сыра. Но я ел и вкуснее. Мама была лучшей кухаркой и готовила отменные завтраки. Но вряд ли ведьмаку понравился бы такой ответ. Поэтому я решил слукавить. Ложь во благо никому не приносит вреда, даже делает людей счастливее, когда они слышат то, что хотят». «Да», — ответил я. «Это был лучший завтрак в моей жизни. Мне жаль, что этот кран спустился на кухню. Обещаю, этого больше не повторится». Услышав это, учитель растянул рот в улыбке до самых ушей, похлопал меня по плечу и повел осматривать еще один сад. Только придя туда он перестал улыбаться. «Отличный ответ, парень», — сказал он. «Но запомни раз и навсегда, налезть падки только женщины и домовые». Следов женщины на кухне я не заметил. Значит, мои догадки подтвердились. Завтрак готовил домовой. Я был очень удивлен, если не сказать больше. Все думали, что ведьмак убивал домовых, либо связывал и отправлял в ямы, чтобы они больше никому не могли навредить. Кто бы мог подумать, что один из них прислуживает ему, готовит и убирает дом. «Это западный сад», — рассказывал ведьмак, пока мы шли по тропинке из Белого Гравия. «Здесь безопасно и днем, и ночью. Я часто прихожу сюда, когда хочу над чем-нибудь поразмыслить». Мы прошли сквозь дуру в изгороде и вскоре уже пробирались через лес, где пели птицы, а деревья плавно раскачивались от дуновения легкого утреннего ветерка. Здесь было очень приятно находиться. Мы шли и шли, пока не оказались на опушке с видом на холмы, находившиеся справа от нас. Небо было такое ясное, что были видны и каменные стены, разделявшие поля на отдельные фермы, и даже вершины ближайшего холма. Ведьмак указал на скамью слева от нас и предложил мне присесть. Я так и сделал, а он пристально смотрел на меня своими зелеными глазами. Затем он стал молча вышагивать взад-вперед, погрузившись в раздумья. Вдруг он отбросил за спину свой длинный черный плащ, засунул руки в карманы, присел возле меня и спросил. «Как ты думаешь, сколько существует видов домовых?» Я не имел ни малейшего понятия, но все равно постарался дать вразумительный ответ. «Я уже знаю два вида — свободные и связанные, а какие есть еще, даже не представляю». «Уже хорошо, парень. Ты запомнил то, о чем я рассказывал, и не строишь глупых догадок. На свете столько разных домовых, сколько и людей, и у каждого из них свой характер. Тем не менее, можно выделить несколько видов, у которых есть точные названия. Мы различаем их по облику, особенностям поведения и тому, что они могут вытворять». Ведьмак достал из кармана маленькую книжку, обтянутую черной кожей, и протянул мне. «Теперь она твоя», — сказал он. «Береги ее, и ни в коем случае не потеряй». Должно быть, книжка была новой, так как я почувствовал сильный запах кожи. Открыв ее, я увидел пустые страницы и был немного разочарован, ведь я ожидал, что в ней написаны все секреты ремесла ведьмака. Но, видимо, я должен буду сам делать в ней записи, потому что затем учитель достал из кармана перо и чернильницу. «Приготовься записывать», — сказал он, и начал снова вышагивать взад-вперед. «Только не пролей чернила, парень. Они ведь не капают из коробьего вымени». Я откупорил чернильницу, аккуратно обмакнул в нее перо и открыл книжку на первой странице. Урок начался, и учитель заговорил очень быстро. Во-первых, бывают волосатые домовые, которые принимают облик животных. Большинство из них превращаются в собак, но есть и такие, которые становятся кошками, козлами и даже лошадьми. Они могут быть очень изобретательными. Независимо от облика, волосатые домовые могут быть враждебными, дружелюбными и чем-то средним между первыми двумя есть домовые стукачи и домовые прачники, которые могут разозлиться не на шутку, если их потревожить. Но самые опасные и злые — домовые потрошители. Они любят человеческую кровь. Только не думай, что мы имеем дело лишь с домовыми. Не забывай о неупокоенных мертвецах. Помимо них есть еще ведьмы, которые представляют для графства огромную опасность. Сейчас в округе не осталось ни одной, из-за которой стоило бы беспокоиться. Но на Востоке, у холма Пендал, спасу от них нет. Помни, что не все ведьмы одинаковы. Они делятся на четыре типа. Злонравные, благодушные, ложные и неведающие. Как вы уже могли догадаться, я был в трудном положении. Во-первых, ведьмак говорил так быстро, что я и слова не успел записать. Во-вторых, я не понимал значения многих его слов. К счастью, он замолчал. Наверное, заметил мое изумленное лицо. «В чем дело, парень?» — спросил он. «Ну, давай, не стесняйся. Спрашивай». «Я ничего не понял о ведьмах», — честно ответил я. «Что значит «злонравные» и «благодушные»?» «Злонравные» — значит «плохие». «А благодушные — это хорошие», — пояснил учитель. «Неведающая ведьма — это та, которая не знает о своих силах. К тому же она женщина, а им доверять нельзя», — предупредил ведьмак. «Моя мама — женщина», — воскликнул я, чувствуя, что во мне просыпается гнев. «И я ей доверяю». «Все мамы — женщины», — сказал ведьмак. «Им можно верить» ведь они не станут обманывать своих детей. А с другими будь начеку. У меня была мама, и я ей доверял, поэтому помню это чувство. «Тебе нравятся девчонки?» — вдруг спросил он. «Я ни с одной не знаком», — признался я. «У меня нет сестер». «В таком случае ты легкая добыча для их уловок. Остерегайся деревенских девчонок, особенно тех, что носят остроносые туфли. Запиши это. Неплохое начало. Я не мог понять, что ужасного в остроносых туфлях. Маме бы точно не понравились слова ведьмака. Она всегда учила, что нельзя судить о человеке потому, что о нем говорят другие. Но разве у меня был выбор? Сверху первой страницы я написал «Деревенские девочки в остроносых туфлях». Учитель внимательно наблюдал за мной, затем взял у меня перо и книжку. «Так», — сказал он, — «тебе придется научиться писать быстрее. Учить нужно много, и ты испишешь множество таких книжек, а пока достаточно трех-четырех заглавий». Наверху второй страницы он написал «Волосатые домовые», наверху третьей «Домовые стукачи» и, наконец, на четвертой «Ведьмы». «Итак», — сказал он, — «начало положено. Напиши под каждым заголовком все, что запомнил. Теперь перейдем к более важному вопросу. У нас закончились запасы еды. Тебе придется сходить в деревню, иначе мы останемся завтра голодными. И лучший в мире повар не сможет готовить без продуктов. Складывай все в мой мешок. Он у мясника, поэтому зайди сначала к нему. Просто спроси заказ». «Мистера Грегори!» Ведьмак дал мне маленькую серебряную монетку, предупредил, чтобы я не потерял сдачу, и проводил вниз по холму, показав кратчайший путь в деревню. Вскоре я снова пробирался сквозь заросли деревьев, пока не дошел до перелаза через изгородь, а затем оказался на узкой тропинке. Шагов через сто я повернул за угол, откуда стали хорошо видны серые крыши домов Чипендана. Деревня оказалась больше, чем я думал. По меньшей мере сотня домов, пивная, школа и большая церковь с белой башней. Рыночные площади нигде не было видно, но на главной улице, вымощенной булыжником и круто уходившей вниз, из лавки в лавку суетливо сновали женщины с полными корзинами. По обеим сторонам дороги стояли поджидавшие их телеги. Видимо, это были жены местных фермеров. Кроме них в магазинах было много народа из соседних деревушек. Я без труда нашел лавку мясника и встал в конец шумной очереди. Женщины что-то кричали хозяину лавки, веселому краснощекому мужчине с рыжей бородой. Каждую из посетительниц он знал по имени. Они смеялись над его шутками, а я, честно говоря, не понял ни одной из них. Никто не обращал на меня внимания, но тут подошла моя очередь. «Мне нужен заказ мистера Грегори», — сказал я мяснику. Вдруг наступила тишина. Все замолчали, и смех прекратился. Мясник достал из-за прилавка большой мешок. Я слышал, как женщины шептали за моей спиной, но даже прислушиваясь, я не мог разобрать ни слова. Оглянувшись, я заметил, что они прятали от меня глаза и смотрели в пол. Я дал мяснику серебряную монетку, поблагодарил его, тщательно пересчитал сдачу и, взвалив мешок на плечо, вышел на улицу. Поход в лавку зеленщика не занял много времени. Необходимые продукты были уже приготовлены, и я просто положил свертки в мешок, который стал уже довольно увесистым. «Все шло хорошо», пока я не пришел к булочнику. Возле его лавки я увидел семь или восемь мальчишек, сидевших на заборе. Все бы ничего, да только вели они себя как-то странно, друг с другом не разговаривали, а только смотрели на меня голодными волчьими глазами и следили за каждым моим шагом. Когда я вышел из лавки, все они сидели на том же месте, а затем пошли вслед за мной вверх по холму. Вряд ли им было нужно идти в ту же сторону, что и мне, но меня это не беспокоило. Братья обучили меня искусству самообороны. Шаги мальчишек были все ближе и ближе. Они догнали меня довольно быстро, возможно, потому, что я шел медленно, не хотел показать им, что я испугался, да к тому же трудно было идти в гору с тяжелым мешком за спиной. Мальчишки нагнали меня в дюжине шагов, от перелаза через изгородь. Там, где тропинка разделяла лес на две части и густые деревья закрывали утреннее солнце. Открой мешок и покажи, что там у тебя, сказал голос за спиной. Это был громкий и властный голос, привыкший командовать людьми. Его обладатель любил причинять боль другим и как раз подыскивал новую жертву. Я обернулся, но выполнять приказ не стал, а только сжал мешок покрепче. Говорил главарь шайки, в этом сомнений не было. А остальные мальчики с худыми, измученными лицами, казалось, много дней не держали во рту ни крошки. Главарь, напротив, выглядел так, словно ел один из всех. Он был на голову выше меня, с широкими плечами, шеей, как у быка, краснощекий а его маленькие глазки почти не моргали. Если бы ребята не старались меня запугать и попросили по-хорошему, я бы поделился с ними едой, ведь они выглядели такими голодными, а в мешке было полно яблок и лепешек. Хотя, с другой стороны, я не мог распоряжаться продуктами, ведь они были не мои. «Это мешок мистера Грегори», — сказал я. «Его прошлому ученику это не мешало кормить нас», — сказал главарь, подойдя еще ближе. «Если ты не глуп, то поступишь так же. Не захочешь по-хорошему — будет по-плохому, но ты все равно сделаешь, как я сказал». Мальчишки окружили меня, и кто-то из них начал дергать сзади за мешок. Но я все равно держал свою ношу крепко и продолжал пристально смотреть, поросячьи глаза говоря, не моргая. Вдруг произошло то, что застало всех врасплох. Справа за деревьями послышался шорох, и все взглянули в ту сторону. В тени виднелся чей-то силуэт, и, присмотревшись, я увидел девочку. Она медленно приближалась к нам, да так тихо, что казалось, будто она плывет по воздуху. Девочка остановилась на самом краю тени, не желая выходить на солнечный свет. «Почему бы вам не оставить его в покое?» — потребовала она таким тоном, будто это был не вопрос, а приказ. «А тебе-то что?» — спросил главарь, выпитив подбородок и сжав кулаки. «Мне-то ничего», — ответила девочка. «А вот Лиззи вернулась...» И если не сделаешь, как я говорю, будешь иметь дело с ней. Лизи? спросил парень, делая шаг назад. Костлявая Лизи, моя тетя! Только не говори, что о ней не слышал. Бывало ли с вами такое, что время вдруг останавливалось прямо на глазах, и вы целую вечность ждали следующего движения стрелки часов? Именно это ощущение я и испытал в тот момент. Вдруг девочка прошипела сквозь зубы. «Убирайтесь отсюда! Живо! Не то вам конец!» Уговаривать мальчишек не пришлось. Их лица исказил не просто страх, а ужас и паника. Главарь бросился бежать вниз по холму, остальные от него не отставали. Я не понял, почему все так испугались, Но мне самому почему-то захотелось убежать прочь. Девочка смотрела на меня, вытаращив глаза, и я совершенно потерял контроль над собой. Чувствовал себя мышью, парализованной взглядом горностая, готового наброситься в любой момент. Я нашел в себе силы сделать шаг левой ногой, а затем повернулся в сторону леса. Мешок я держал по-прежнему крепко. Не знаю, что это была за девочка, но отдавать ей свою ношу я не собирался. «А ты разве бежать не собираешься?» — спросила она. Я покачал головой. Во рту у меня так пересохло, что я не мог сказать ни слова. Девочка была моего возраста, может, чуть младше, довольно милая, с большими карими глазами, высокими скулами и длинными черными волосами. На ней было черное платье с белым поясом. И тут я увидел то, что заставило меня насторожиться. На ней были остроносые туфли. Именно об этом меня и предупреждал ведьмак, но я и с места не сдвинулся. — Может, хоть поблагодаришь меня? — спросила она. — Спасибо, — ответил я, запинаясь. — Для начала неплохо, — сказала она но чтобы поблагодарить как следует, ты должен меня чем-нибудь угостить, не так ли? Лепешка или яблоко вполне подойдут. В твоем мешке их полно, и старина Грегори ничего не заметит. Да если и заметит, то ничего не скажет». Я был ошеломлен тем, как девочка назвала ведьмака, старина Грегори. Ему бы это вряд ли понравилось. Я сделал для себя два вывода. Во-первых, Девочка его не очень-то уважала, а во-вторых, ни капельки не боялась. Это было странно, ведь там, откуда я родом, людей била дрожь от одной лишь мысли, что ведьмак бродит где-то неподалеку. — Извини, — сказал я, — но я не могу тебе ничем угостить. Эти продукты не мои. Она недовольно взглянула на меня и долго молчала. Мне даже показалось, что она сейчас на меня зашипит. Я ответил ей взглядом, стараясь не моргать. Вдруг ее лицо озарила легкая улыбка, и она снова заговорила. — Тогда дай мне обещание. — Какое обещание? — спросил я, недоумевая. — Обещай, что поможешь мне, как я помогла тебе. Сейчас мне твоя помощь не нужна, но когда-нибудь она понадобится. Хорошо, ответил я. Если тебе однажды потребуется помощь, дай знать. Как тебя зовут? – спросила она, широко улыбаясь. Том Уорд». Очень приятно. Меня зовут Алиса. Я живу вон там. Она махнула рукой в сторону деревьев. Я любимая племянница Костлявой Лизи. Костлявая Лизи довольно странное имя. Но я решил, что сказать об этом было бы не тактично. Кто бы она ни была, ясно одно: ее имя нагоняет страх на деревенских мальчишек. На этом разговор был окончен, и каждый из нас пошел своей дорогой. Уходя, она бросила через плечо. Будь осторожен, если не хочешь закончить так же, как последний ученик старины Грегори. А что с ним случилось? поинтересовался я. «Лучше спроси об этом у своего учителя!» — крикнула она и скрылась за деревьями. Когда я вернулся, ведьмак стал тщательно сверять содержимое мешка со списком нужных продуктов. «В деревне обошлось без приключений?» — спросил он. Несколько мальчишек шли за мной по пятам, а потом потребовали показать, что в мешке, но я отказал, — ответил я. Ты поступил храбро, похвалил учитель. В следующий раз можешь отдать им несколько яблок или пешек. Жизнь сейчас суровая, а некоторые из них из очень бедных семей. К тому же, я всегда заказываю лишнее, на всякий случай. Я даже расстроился, если бы он сказал мне об этом раньше. Я хотел сначала спросить разрешения, ведь это не мои продукты. — сказал я. — Ты хотел поделиться с ними яблоками и лепешками? Ведьмак удивленно поднял брови. — Я не люблю, когда мне угрожают, — ответил я. Но некоторые из них были действительно очень голодны. — следующий раз доверяй своим инстинктам и делай, как подсказывает внутренний голос. Он редко ошибается. В нашем ремесле он играет большую роль. Порой помогает отличить жизнь от смерти. Ты должен прислушаться к себе и понять, можешь ли положиться на свою интуицию. Он замолчал, пристально глядя на меня зелеными глазами. «Девчонки тебе не мешали?» — внезапно спросил учитель. Я еще досадовал на то, как все получилось с мальчишками, поэтому не ответил на его вопрос прямо. Нет, с ними проблем не возникло. И это было правдой, ведь Алиса, наоборот, помогла мне. Хотя, конечно, я должен был рассказать учителю все как было, и особенно про остроносые туфли. За время моего обучения у Ведьмака я совершил много ошибок. Это был мой второй серьезный промах, я не сказал учителю всей правдой. Но первый был куда хуже. Нельзя было давать Алисе обещания.